Ярость просочилась в мозг мгновенно. Заодно с этими холодными звуками Кирилл вскочил с дивана и начал мерить комнату шагами. Разрывающийся от боли мозг работал в усиленном режиме, даже гудел, как перегревшийся системный блок, в голове стучало от злости. Вот только не надо никого слушать! Сколько людей, столько мнений! Не выведет его из себя! Ни бление Кристины, ни оскорбление этого чертового Ривмана. Главное — запастись терпением и искать. Он-то знал, что фильм будет гениальным. Тема интересная, броская. Кирилл столько лет вынашивал идею, прежде чем сесть за письменный стол. Авиация до сих пор не в пример криминальным и милицейским историям. Не нашла себе места в искусстве. Да, Хейли. Да, советский экипаж, над которым дружно смеялись в кинотеатрах летчики, ну, еще пара фильмов, не считая тупых американских комедий, что бы ни вообразила себе дура Кристина после того, как его не взяли в летное училище из-за зрения, зато с удовольствием приняли в ГИТИС, он не собирался никому мстить. Он хотел перенести свои мечты о небе на пленку, показать жизнь авиаторов изнутри, настолько, насколько сам ее понимал. Не хотят делать фильм в России? Не надо. Значит, придется отдать сценарий за рубеж. Ведь Джереми заинтересовался, ответил, когда прочел перевод. Написал, что есть над чем поработать, но в принципе картину можно снять. Почему Кирилл тогда не полетел сразу на встречу с ним в Бангок? А, кажется, съемки были, не мог их прервать. Да и надеялся наивный найти продюсеров в России. Так фильм получился бы роднее и ближе, а еще не было желания что-то в тексте менять, как Джереми настаивал, делать новый перевод, терять время, силы, которые и так уже на исходе. А сейчас? А сейчас другого выхода нет. Все, к кому он мог обратиться, ему отказали. Послали к чертовой матери. Впереди майские праздники, ни репетиций, ни съемок. Ни проб целых десять дней. Теперь еще не Кристины. Надо лететь. Судьба не приносит успех на блюде. На успех объявляют охоту. Расставляют капканы и сети на любой маломальский реальный шанс. Сейчас этот шанс Джереми. Кирилл вскочил с дивана, резко поднял крышку ноутбука, включил его. Зашел в свой почтовый ящик и, перечитав письмо Джереми, убедился, что тот приглашал его приезжать в любое время. Распечатал адрес в Бангкоке, просмотрел письма друзей и коллег, хваливших сценарий. Вера в успех окрепла и выросла до прежних размеров. Окончательно убедившись в правильности решения, Кирилл зашел на сайт авиакомпании и начал искать нужный рейс. Конечно, надежда на то, что... Перед самыми праздниками найдется свободный билет, была ничтожной, но делать-то что-то надо. Нельзя расхолаживаться и сидеть сложа руки. Рейс 777 на Бангкок был в 23.50. Сочетание трех семерок показалось Кириллу счастливым знаком судьбы. Он взглянул на часы. Если поторопиться, вполне еще можно успеть. Николаев. Торопливо ввел свои данные, количество пассажиров, один взрослый, нажал поиск и закрыл глаза. Он загадал, что если сможет найти билет на этот волшебный рейс 777, то с этой самой минуты фортуна повернется к нему лицом. Джерми станет продюсером картины, сценарий превратится в фильм, и мировая слава наконец-то накроет его с головой. Кирилл дал системе даже больше времени, чем нужно. Сидел, закрыв глаза минуты две, чтобы наверняка. Потом взглянул на экран и в радостном восторге саданул кулаком по столу. Есть билет! Все! Успел! Размыслив, как лучше ехать в аэропорт, Кирилл решил свою машину не брать, вызвал такси. Потом распечатал маршрут-квитанцию, написал Джереми письмо и, выключив ноутбук, отправился собирать вещи. Настроение подскочило вверх почти до предельной отметки. Судьба подарила ему новый шанс, а он вовремя его разглядел. Предвкушение успеха и славы уже не грело. Оно обжигала душ. Если б недосадное недоразумение в лице, точнее морде, чертовой Дуси, на которую он чуть не наступил в коридоре, о которой напрочь забыл, Кирилл уже ощущал бы себя парящим на крыльях свободы. Недолго, думая, он попытался сбыть Дусю с рук, обзвонив с дюжину друзей и знакомых, но все как один рассказывали, что уже улетели или собираются улетать. Такими темпами Москва на майские праздники грозила вымереть и Дуся вместе с ней. Кирилл, отчаявшись, решил позвонить Кристине, даже набрал ее номер, но абонент оказался временно недоступен. Убедив себя в том, что проблемы надо решать по мере их поступления, то есть в аэропорту, такси ожидало внизу уже целых двадцать минут. Кириллу трижды звонили, а вероятность опоздать на самолет из-за вечерних пробок росла с каждой секундой. Николаев нервничал. Во-первых, за последние несколько лет он совершенно разучился самостоятельно собираться в дорогу. Готовая сумка всегда ждала его у дверей. Во-вторых, ему все время мерещилось, что он забыл что-то закрыть, выключить, обесточить, проверить. Куда спокойнее было уезжать, когда в доме оставалась женщина, или даже когда они уезжали вместе, но готовность квартиры к их отсутствию проверяла она. Как же бесил его этот невразумительный быт, на который уходило столько сил и времени, в конце концов, для того, чтобы думать обо всей этой чепухе, и существуют тёлки. Проклиная все на свете, Кирилл захлопнул крышку чемодана. Уже подкатив его к дверям, он вспомнил про Дусю, терпеливо сидевшую в сумке-переноске, куда он пристроил ее от греха подальше. Такую мелкую тварь не мудрено в торопях раздавить. Вот еще подарок Кристины. Кирилл снова набрал ее номер. Все тоже. Абонент временно недоступен, чтоб его. Ну и как он теперь будет выглядеть при своем мужественном и шикарном образе с этим собачьим недоразумением в руках. Волоча за собой поклажу, он вышел из квартиры и с такой досады хлопнул массивной дверью, что по всему подъезду разнесся устрашающий кул. «Так, надо успокоиться. Бумажник, паспорт, маршрут, квитанция на месте». Перевод рукописи, сценария, распечатанный и на флешке, он точно положил. Чемодан, ноутбук, Дуся. Все. Кирилл достал ключ, постоял, вспоминая, все ли выключил, перекрыл и запер дверь. Водитель такси деликатно сделал вид, что розовая сумка-переноска со стразами, из которой выглядывает перепуганная собачья мордашка и накачанный злой мужик, вещи вполне совместимые за что Кирилл мысленно сказал человеку спасибо. — Как там пробки? — хмуро поинтересовался он, едва захлопнув за собой дверцу машины. — Шесть баллов! — спокойно ответил таксист. — За час-полтора доберемся? — Кирилл бросил обеспокоенный взгляд на часы. — Попробуем! — кивнул тот и резко рванул с места. Кирилл снова позвонил Кристине. И теперь вел содержательный внутренний диалог с железной дамой, которая в очередной раз невозмутимым тоном сообщила ему о недоступности абонента.